Глава тридцать Ян. Если бы кто-то сказал мне час назад, будь то хоть что-то в мире я сейчас предпочту горячей воде, ароматному мясу и крепкому сну, я бы даже смеяться не стал. Настолько это было нелепо. И сейчас, так же нелепо, бросил все вышеперечисленное и приник на счастье при открытой резной двери. Ну да, да, я озверел от одной мысли, что меня выставили, как никчемного чужака. Отправили получать удобства, а сами решили поговорить. Я должен знать, о чем они разговаривают. Да мало ли, чего можно ожидать от поганых дружков, уже предавших ее один раз. И сама Ниндже нифига не вызывала доверия в плане самосохранения. Отвлекусь на пять минут, а она убьется еще об какого-нибудь своего прежнего брата. Нет уж. Так что пришлось красться по коридорам, избегая слуг. Слава всем чертям в преисподней, это я умел, еще до того, как меня выдрессировали в школе наемных убийц. Найти нужную дверь тоже оказалось нетрудно. Ну и все, на этом моя удача закончилась. Потому что слушать было нечего. Князь Лориду привел гостю в малую столовую и первым делом приказал подать ужин. Ниндже, несмотря на уверение, что готова разговаривать, большую часть времени занимала рот не словами, а едой что не могло не вызвать жгучей зависти и раздражения. Я что сюда пробрался, чтобы посмотреть, как она ест? Жизнь, впрочем, решила разочаровать меня еще сильнее. Как только ниндже прекратила сметать все, что видит, ее недопроклятый дружок изволил поднять свою аристократическую задницу и собственноручно захлопнуть дверь. Да так стремительно, что я еле успел сигануть за ближайший угол, чтобы не попасться с поличным. По возвращении выяснилось, что резное дерево пропускает звука чуть меньше, чем ни и Вот и стоило ради такого информативного подслушивания пренебрегать стынущим обедом, а? Любопытство все же голод пересилило. Вместо того, чтобы вернуться к горячей воде и обильному угощению, я украдкой прошмыгнул на улицу и попытался высчитать окно. Допустим, второй этаж. По коридору это третья дверь, крыло западное. Сколько навскидку окон в одном помещении? Прикинув, куда именно нужно забраться, я потратил почти 10 минут на то, чтобы вскарабкаться по вычурной лепнине, подобраться к нужному окну и при этом не наделать шуму, на который сбежались бы все обитатели дома. Разговор к тому времени шел вовсю. Уж не знаю, удалось ли Нин так коротко описать все произошедшее или она попросту пропустила половину событий. Но, судя по пойманным отрывкам, Дошли они уже до момента ее воскрешения. «Ага. Размышляя она меня с потрохами или повременит, я постарался не шевелиться, чтобы не создавать даже малейшего шороха, способного перебить и без того тихий разговор. Должен прибыть на днях? Плюс-минус хромая лошадь». нинже прервалась на глоток чая. «Мы договорились встретиться здесь через луну, примерно как раз луну назад. Я, признаться, надеялась, что он уже тут». Рассказать правду не смог бы, конечно, но хоть подготовил бы тебя. Хотя, о чем это я? Ты всегда ко всему готов, господин совершенства». Она тихо рассмеялась и меня полоснула приступом немотивированной ревности. Я уже и не помнил времени, когда она так беззаботно смеялась со мной. По крайней мере, со мной настоящим, не с чертовым вороном. «Ладно, ладно. Я все помню, все понимаю, но пострадать-то нужно». «Нет». «Определенно не был готов к такому». Паршивый аристократишка, судя по голосу, улыбнулся, но как-то невесело. «Если уж совсем на чистоту, я чуть в обморок не грохнулся, когда тебя узнал спустя столько лет». «А выглядишь так, будто только меня и ждал. Остальные меня встречали несколько... более... более... могу поверить». От спокойной благожелательности в его голосе воротило Но, как ты помнишь, я менее остальных наших братьев склонен к бурным изъявлениям чувств, вне зависимости от того, доброе это чувство или враждебное. Эй, ты что там удумал? Заслушавшись, я пропустил момент, когда из-за угла вышел знакомый уже привратник. Сказочно. Я теряю профессиональные качества и глупее на глазах. Двадцать лет не терял, а теперь что? Разжижение мозгов от счастья? Подпрыгивать. Прятаться за ставню или удирать было поздно, к тому же бессмысленно. Мало того, что слуга заложит, так еще и с собеседником, услышав крик дурацкого лакея, бросились смотреть. Пришлось расплыться в идиотской улыбке и, дождавшись, когда камень откроет окно во всю ширь, ловко прошмыгнуть внутрь с самым невозмутимым видом. И еще раз "здравствуйте", "приятного аппетита", Ленин. Каждый раз думала, что постигла его талант до конца, и каждый раз удивлялась. Но не может человек всегда появляться настолько не вовремя. Может его в следующий раз привязать за ногу или за шею? На лице камня не дрогнул ни один мускул, но в адресованном мне взгляде светился очевидный вопрос. А я, будь-то примерзла к полу, толком не зная, что сказать. Появись, Ильян, чуть позже. Успей я рассказать другу про него, было бы проще. Но сейчас мне либо придется откровенно врать, что это никто и он просто не очень умный, либо говорить правду, не успев подготовить собеседника. И тогда никто не сможет ручаться, что Янда живет до утра. Да я бы сама его прибила на месте камня, даже несмотря на то, что сейчас в поместье не было его матери, сестры и других родственников, в прошлый раз попавших под проклятие за компанию с князем. Пока я это обдумывала, пауза затягивалась, и пришлось решаться. В конце концов, камень оказался единственным, То вместо обвинений и претензий с порога захотел выслушать мою версию. Если не он заслуживает абсолютной честности, то кто? Сними маску. Я старалась не наслаждаться мелькнувшим в глазах Яна ужасом. Он повиновался, а я, стараясь схватить за хвост упущенное время, заговорила чуть быстрее удобного. Райге, я не успела закончить историю и рассказать, кто именно виноват в моем воскрешении, но я понял. Камень кивнул, глядя поверх моего плеча на Яна с вызовом вздернувшего подбородок. «Одного не пойму, как ты могла привести его сюда снова?» Это, как ни странно, прозвучало не упреком, а вопросом, но сердце все равно болезненно сжалось. «Был бы у меня выбор, милый друг, я бы вас друг другу на арбалетный выстрел не подпустила».